Глава 19. Они встретились в одном из ресторанов города, том самом семейном, который так рекламировала на своей экскурсии Инна. Здесь было уютно сидеть на мягких небольших диванчиках за столиком у широкого окна, откуда можно наблюдать за прохожими на небольшой площади. Вообще обстановка была почти домашней, какой-то теплой и все так же очаровательно провинциальной, как и весь город. Давид с каким-то почти детским предвкушением изучал меню, будто выбирал сладости в списке подарков. Он заказал столько, сколько, по мнению Ильи, могли съесть три здоровых каменщика после смены. Сам журналист ограничился скромными закусками, похлебкой и, как и всегда, заказал себе кофе с десертом. Вообще это яркое и что удивительно совершенно искреннее жизнелюбие собеседника Илью раздражало. Он нервничал, он плохо спал, и он заранее как-то чуть ли не боялся услышать от Давида ответы на все свои вопросы. Его внутреннее состояние совершенно не гармонировало с настроением нового знакомого. «Так что все это значит?» – спросил он сразу, как только официант отошел от их столика. «Все эти странности и совпадения напоминают некую мистификацию, и это совсем не смешно. Я не верю в мистику и не люблю ее». «Я тоже», — охотно поддержал его Давид. «Мистика — это всегда поверхностно. Это когда знают еще очень мало, а верят в это слишком сильно. Не задавая вопросов, не заглядывая внутрь, это печально». «Да?» — скептически заметил Илья. «А если заглянуть, что там? Нечто еще более фантастичное?» «Скорее наоборот», — уже серьезнее возразил ему собеседник. «Все станет более логичным, но...» «Не совсем привычным, это точно. Однако, я думаю, вы сейчас немного не в настроении обсуждать такие общие темы и вести все эти околофилософские дискуссии. Вернемся к нашему случаю. Вы, как я догадываюсь, посмотрели все материалы, какие я вам передал. И даже наверняка что-то пытались проверить сами». «Естественно», – с достоинством кивнул журналист. «Только легче от этого, знаете ли, не стало». Как раз именно поэтому все и кажется сфабрикованной мистификацией. В ваших файлах было много чего, и все эти старые фотографии, и даже видео... Да, трудно отрицать, что за последние лет так двести в имении часто появлялся человек, подозрительно похожий на Петра. Но я прочел историю его семьи. И нет, здесь никогда не могло быть его предков. Тогда как? Вы же не станете убеждать меня, что Горский на самом деле какой-то маг или суперчеловек, который живет здесь уже два века, изредка инсценируя собственную смерть. Я видел, как он погиб, и это не было похоже на шутку». «Конечно нет», – заверил его Давид. «Петр опять умер, и это по-настоящему. Я не собираюсь играть с вами в какие-то игры. Уверен, вы натерпелись этого. Но вы не можете отрицать факты». Изредка в этом имении все эти годы появлялся некто очень похожий на Петра. И еще одно немаловажное совпадение. Рядом с ним всегда были очень талантливые люди, состоявшие с ним в близком родстве. К тому же вы сами слышали от Петра их имена. Не только сестер Горских, но и тех, кто был до них. В присланных мной материалах была информация и по ним. Все так? Илья знал все это. Он помнил и файлы, присланные этим странным человеком, и то, что сам лично вычитал в архивах местного музея. «Как такое возможно?» – спросил он. «Реинкарнация? Или просто странный феномен, когда человек помнит свои прошлые жизни?» Но, Давид немного замелся, – если на то пошло при перерождении в теории, Не меняется только душа, а вот тело и внешность становятся другими. Так что о реинкарнации и речи быть не может. К тому же мы с вами договорились оставить все эти мистические теории. Помнить прошлое жизни. Снова все может быть, но суть та же. Другое тело – другое лицо. А Петр? Он замолчал, будто пытался найти слова и даже выглядел немного озадаченным. Илья подумал, что Давид в чем-то и сам похож на Горского. Та же детская, неуничтоженная жизненным цинизмом непосредственность, в целом еще и та же любовь к жизни. Знаете, его новый знакомый вдруг улыбнулся, потрясающе радостно, будто его осенило. Я раньше очень любил произносить эту цитату Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Шекспир Гамлет, легко определил журналист он поймал себе на том что успокоился его больше не раздражал давид и почти перестали пугать обещанные ответы принесли заказ собеседник ильи сердечно благодарил официанта и рассматривал полученный обед со все той же искренней радостью это немного умиляло тогда шекспир приступая к закускам продолжал этот странный человек удобная цитата но потом я перестал ее произносить потому что чаще вот это все скрытое приносит собой много боли и смертей. «Здесь погибли трое», – суховато напомнил Илья, – «только за последние несколько дней». «Но не так», – заметил Давид. «Обычно все хуже, потому сейчас цитата уместна. Ведь Петр сам никогда не был жесток. Он отличается от остальных не самых обычных существ». «Существ?» Все же разговор скатывался на мистику и снова перестал нравиться журналисту. «Даже не суперчеловек и не маг?» «Все же так», — подтвердил его собеседник с явным сожалением. «Простите, я...» «Так сложилось, что я занимаюсь подобными случаями очень давно. Я работаю с людьми, кому не посчастливилось столкнуться в реальной жизни с самыми неприятными существами. Вам это не понравится, но речь идет о всяких тварях и даже демонах». К сожалению, их существование – это тоже факт. И опять же, я мог бы выслать вам сотни файлов с подтверждением этого и даже опять видео и фото. Только мне не хотелось бы этого делать. Лучше не надо. Верить во все это Илья просто отказывался. Так теперь Петр уже демон или кто-то еще такой же? Совсем нет. Это прозвучало у Давида как-то чуть ли не легкомысленно. И я не собираюсь вас в чем-то таком убеждать. «Давайте вернемся к главному. Мы оба видели подтверждение существования некоего похожего на человека создания, что связано с творческими людьми и что проживает в этом имении несколько лет до момента своей очередной смерти. С этим ни вы, ни я ничего не можем поделать, это факт. Приходится признавать правоту Шекспира, вы не находите?» Журналист помолчал. Он делал вид, что пробует теплый салат, который в этот момент казался безвкусным. Илья рад был бы поспорить, отрицать все это, опять настаивать на неприятии и мистики. Но да, Шекспир прав. И сам журналист провел полночи, мучаясь от принятия этих самых фактов. «Так что он такое?» — все же нехотя спросил он. «Гений», — выдал Давид, выбирая вилкой половинки помидоров черри в своем салате. Хотя это совсем неправильное название, ведь изначально этим словом назывался вид персонажей восточной мифологии, точнее, джинов. Они там различаются по какому-то соответствию стихиям. С чем конкретно связаны гении, не вспомню, наверное, с воздухом. Но это не важно, потому что Петр не джин. — Уже неплохо, — усмехнулся Илья. — Вы даже не представляете, насколько это хорошо, — обрадованно подтвердил Давид. Но просто этим же словом мы привыкли называть тех, кто очень талантлив, так? Гении, суперспециалисты в какой-то области знаний. И не только в искусстве, но также, например, в физике или математике. Я знаю это значение понятия гений, с иронией напомнил журналист. Так вот, потому Петра проще называть именно так, заявил его собеседник. Только он сам никаким талантом как раз и не обладал, возразил Илья в отличие от его сестер или тех других, кто был Догорских?» «Да», – Давид стал очень серьезным, – «потому что Петр – источник, он носитель таланта, точнее, вдохновение. Он сопровождал тех же своих сестер, давая им возможность создавать выдающиеся произведения». Илья опять хотел возразить, но остановился. В этом была логика. Совершенно странная, почти как раз мистическая, но была». Это объясняло бы все. Ту самую жадность сестер Горских, эту странную зависть друг к другу, даже разрешение, какое просила Амелия у брата, на новую картину. И сам мотив, из-за чего убили Анну. Клара, найдя ноты сестры, решила, что Петр отдал Анне больше вдохновения, чем ей. Но все же это фантастично. «И как это работает?» – спросил Илья вслух. «Попробую объяснить» пообещал Давид охотно. «Что такое вдохновение?» «Когда пишешь легко», – выдал журналист самую простую и понятную ему самому формулировку. «Не так просто», – возразил ему собеседник. «Вы это знаете даже лучше многих других, вы работали на заказ. И многое в этом деле решает обычная самодисциплина». «Если привыкнуть писать постоянно, каждый день, думать быстро, знать основы составления текста, то легко получится всегда». «В чем-то так и есть», — вынужден был признать Илья. «Но вдохновение — это когда как раз и придумывается легче, и даже слова подбираются нужные. Когда катит. Когда складывается все и сразу», — продолжил за него Давид. «Сама идея достаточно глубокая и, как сейчас говорят, цепляет, когда ее подача вдруг становится понятна с первого слова и до последнего. И даже слова не просто подбираются легче, они более выразительны и красочны. А главное, это все так легко перетекает из ваших мыслей на чистый лист». «О да», – журналист даже улыбнулся. «Конечно, он, как и любой творческий человек, очень ценил именно вот эти моменты вдохновения». Как и многие, он работал только ради них, потому что они приносили удовольствие, как наркотик. Примерно мы оба смогли понять вдохновение, продолжал Давид при этом все с тем же удовольствием и аппетитом поглощая заказную им уху. По крайней мере, мы оба знаем ее эмоциональную составляющую, что для нас особенно важно, потому что теперь мы с вами можем создать некий образ. К примеру, Ну, конечно, вы знаете, что в память о победе в Великой Отечественной войне во многих городах стоят памятники, и возле них зажигают вечный огонь. Вот и мы с вами можем теперь представить вдохновение в виде этого самого вечного огня. Только если в реальности его подпитывает подаваемый газ, то вдохновение горит само по себе. И вот этот факел – это Петр. Он – источник этого огня. Более-менее понятно. Илья мог представить нечто подобное. Но как он передает другим это? В магии, тоном лектора заявил этот странный мужчина, любая энергия, согласно традиции, может быть передана несколькими способами. Путем ритуала, когда высшие силы снисходят на мага через некий созданный канал. По-нашему это будет почти что воздушно-капельным путем, но за определенную жертву. Чаще всего это чья-то жизнь или хотя бы кровь. В более цивилизованном варианте это может быть нечто, что ассоциируется с кровью или чужой смертью, иначе через секс. Но самый верный способ передачи – через родство. Илья снова кое-что вспомнил. Слова Петра о той погибшей девочке, что он бы не смог ей отдать ничего, и потому ее убили зря. Всегда рядом с ним были талантливые люди, связанные родством, что уже не раз сегодня повторил и Давид. «Хорошо», – задумчиво согласился журналист. «Будем считать, что по законам этой вашей магии все правильно. Кровь. В данном случае канал «Кровное родство». Но как? Сам механизм. Опять же, не секс. Петр как-то так ей сказал, чтобы я не думал о нем и его сестрах гадостей. Да и... «Сестры сами выбирали себе других партнеров», — подхватил его мысль Давид, — «для создания своих образов, а заодно и для собственного удовольствия. Да и будем честны, Петр слишком чист для столь неприглядных вещей. Потому механизм тоже был самым простым, обычное прикосновение, но только с виду. В него Петр вкладывал свой дар». Так, опять же, из древли в обрядовых практиках используют построение ритуального круга для объединения и приумножения магической энергии. А иногда все проще. Есть же те, кто умеет лечить наложением рук. И снова это все звучало логично. Странно, но стройно. И даже упоминание нетрадиционных методов медицины Илью не смутило. Он, к своему удивлению, вдруг понял, что частично сам в мистику все же верит. Как раз вот в такое наложение рук, или даже в какой-то обмен энергиями или эмоциями. «Анна», — вдруг вспомнил он, — «тогда, в день нашего знакомства, ее музыка...» Тогда Клара спросила ее, с чего вдруг Анна начала новую пьесу. И она ответила, что ей эта мелодия приснилась, а сама смотрела на брата. «Вполне возможно», — подтвердил Давид. Он мог просто прийти ночью в ее комнату. Да, погладить сестру по голове или просто подержать за руку, и она получила свой удивительный сон. Снова все по законам. Кровная связь, открывающая такой канал передачи и сама передача через прикосновение. Перекачка энергии, если хотите. Почти физика. Эти звуки. Илья понимал все больше деталей, которые раньше казались странными. Эти разговоры в коридоре вечером, эти хлопки дверей – «Господи, он реально раздавал им вдохновение!» Его слова. Петр говорил, что он даже обучение выбрал заочное, чтобы всегда быть со своими девочками. В прямом смысле. Он бывал везде с ними и старался не уезжать надолго. Все концерты, важные встречи и... Он вспомнил еще одну странность. «Да ты!» — заявил журналист вслух. «У меня даже есть таблица!» Давид непонимающе нахмурился. «Простите», – Илья поспешил объяснить. «Петр просил меня расследовать смерть Анны, найти убийцу. Вы это знаете, как и то, что на самом деле Горский хотел от меня чего-то иного. Он хотел, чтобы я понял его. Все то, о чем мы сейчас с вами говорим. И тогда я искал много разных фактов, много странностей, и одна из них – это даты». После переезда сюда создавалось впечатление, что сестры Горские работают по очереди, понимаете? «Вы много сделали», — похвалил его собеседник с явным уважением. «И, к сожалению, вы правы. Когда семья переехала сюда, он уже не мог давать им так много, как они хотели». «Он это говорил», — с грустью вспомнил журналист. «Перед смертью. В этом и была причина. Он был болен, сил было меньше. Но...» Он досадливо поморщился. «Так много вопросов!» Со смущенной улыбкой признался Илья. «Ведь теперь получается, что этот огонь тоже не вечен. Но почему? И вообще природа Петра, он не человек, но... Онкология, рак легких, как у обычного смертного?» «Почти так», — Давид отодвинул от себя пустую тарелку и выглядел грустным. «Природа гения! Это очень трудно» потому что никто этого не знает. Я собирал материалы. Поверьте, на меня работает много людей. Серьезные исследователи таких феноменов. Историки и мифологи. Но вообще само существование этих существ уже загадка. Была версия, что гением становится душа ребенка. Очень талантливого ребенка, что умер во младенчестве и не смог реализовать данные ему богами такой большой талант. Красиво и грустно, прокомментировал журналист. И скорее всего это неверно, с сожалением заметил его собеседник. Такие истории традиционны для многих народов так часто объясняют возникновение той или иной нечисти вроде и духов природы или мест, что совсем неприменимо к гениям. Такие души часто считались нечистыми. Так, например, в вашем фольклоре эти дети стали бы заложными покойниками, то есть упырями, потому что эти души мстят за непрожитую жизнь, со сгоревший дар. Но этого точно никогда не может произойти с гениями. Из всех тварей, проникающих в наш мир, только такие создания, каким является Петр, несут хоть что-то полезное. Этот дар такой яркий и красивый. А еще гении не способны на зло. Это прозвучит слишком возвышенно, даже пафосно, но они и есть любовь. Журналисту это немного резануло слух. В жизни люди слишком часто и легко произносят такие слова. Они истирают до дыр понятия, той же любви. Остается, как сейчас заметил Давид, только пафос. А значит, мало веры в эти понятия, но при этом Илья помнил и другое. Точнее, он теперь специально вспоминал все больше. Каждое слово, которое произносил Горский. Его предсмертное признание – убивать не тяжело, а больно а еще другие слова о том, что любовь – это всегда добровольная жертва. Для Петра это было так. «Он отдавал им себя», – произнес Илья, – «всем. Сейчас сестрам Горским, до этого Виктору, тому исполнителю, чьим братом он родился в прошлый раз, и всем до этого, по капле, пока не становился пустым совсем. Так должно было быть», – подтвердил Давид. «Такова судьба гениев». Они на самом деле транслируют свой дар, пока он не закончится. Вдохновение все же и не вечный огонь. И да, каждый раз гении погибают, когда их души пустеют. Вместе с ними гибнут и те, кто привязан к их дару. Но Петр... В чем-то ему везло, если это можно назвать везением. Он умирал раньше, избегая мучительных болей. Он покончил с собой в этот раз, Виктор убил его в прошлый раз, когда понял, что его гений полюбил женщину и боялся конкуренции, пусть и знал, что Петр не отдаст ей того, что дает самому Виктору. В случае с Глофирой он погиб, когда пытался спасти ее в озере. Ни разу ему не пришлось испытать той страшной участи, какая уготована многим гениям. Ужасно. Илье было не просто грустно. Это была какая-то безысходная ноющая печаль, как та, какую он так часто видел в глазах самого Горского. И никто не знает, почему они обречены на такую судьбу. Давид только удрученно кивнул. «Но они почему-то обязаны еще и помнить все», — продолжал журналист. «Все свои жизни, всю эту боль». «Не всегда», — мягко возразил ему собеседник. Гении знают свою судьбу, и, конечно, они боятся боли. Многие находят возможность уйти раньше, пока их дар не сгорел полностью, пока не стало совсем больно. Именно это и становится условием продолжения. Такие, как Петр, будто бы живут лишь одну жизнь. Умирают и рождаются заново, помня все. Потому что в них остался дар даже после смерти. Так будет, пока пока однажды они не встретят человека, кто опустошит их полностью. Пока они все-таки не проживут свою судьбу до конца, или я стала не по себе, когда он это представил. Они обязаны это выдержать, но это бесчеловечно. Они и не люди, напомнил Давид. К сожалению, пусть так на нас и похоже. Ужасно. Журналист вдруг вспомнил тот взгляд, что так часто замечал у Петра. Ту самую безысходную вечную усталость и боль. А потом? Что будет потом, если... Если хоть раз дар будет выбран полностью? «И снова не знаю», — с явным тяжелым сожалением признался его собеседник. «Есть одно довольно банальное предположение. Почти как в американских фильмах, знаете ли» что после им в награду будет дана нормальная и даже, может быть, счастливая, полная человеческая жизнь. «Так себе подарок», – подумав, прокомментировал это Илья. «В целом согласен», – удрученно заметил Давид. «Тем более неизвестно, правда ли это. Но, по моему мнению, даже если их полное страдание и существование закончится, это уже неплохо. Они получат покой». Вот только гениев вообще в мире очень мало, и если станет еще меньше, это печально. Хотя, возможно, кем-то там свыше, в кого лично я не сильно верю, продуман некий баланс. Может быть, если один гений исчезнет, родится другой? Чтобы прожить еще одну такую долгую и полную боли жизнь ради других? Илья поморщился. «Слишком жестоко». «Наверное, я наивен, но должен же быть какой-то выход для них. Например, а если бы Петр использовал свой дар сам? Может, тогда?» Произнося эти слова, журналист уже знал, что ошибается. Интуитивно знал. Но его память тут же сама подкинула ему некий наглядный аргумент. Портрет в доме Горских. Единственная картина, нарисованная самим Петром. И даже Илья, совершенно несмыслящий в живописи, мог понять, насколько это изображение далеко от понятия гениального. «Конечно, они не могут использовать дар сами», — подтвердил Давид. «Как не могут и не отдавать». «А те, кто с ними?» — вдруг задался вопросом Илья. «Сестры? Или те, кто был раньше? Без Петра они же все-таки обладают талантом?» «Конечно!» его собеседник блеснул чуть ли непобедной улыбкой. «Идеи, образы, сюжеты – это принадлежит людям. Вообще, существа, приходящие в наш мир откуда-то извне, не могут совершать действия самостоятельно. Они лишь подталкивают людей к тем или иным поступкам. Те, с кем, к сожалению, мне приходится сталкиваться намного чаще, склоняют людей к убийствам, жестоким и страшным. Это цена за помощь таких существ». Но ни одна тварь сама не возьмет в руки нож или пистолет. Только человек, что с ней связан. Так и тут. Все в голове талантливой личности, а Петр лишь помогает сделать работу легче. Делает их собственный талант сильнее. Подогревает его, что ли. Вообще в мире полно талантливых людей и без гениев, что лично меня успокаивает. А этот феномен... Наличие творческих способностей у тех, кто связан с гениями, все же обязательное условие. «Но они при этом все равно забирают дару Петра», – угрюмо напомнил Илья. «Хорошему быстро привыкаешь», – заметил в ответ Давид. «Иметь рядом такой источник и не использовать его – это невозможно. Человек, увы, слаб по природе, ведь вдохновение приносит удовольствие. Оно...» Он чуть развел руками, будто показывая, что не может верно подобрать слова. «Наркотик», — подсказал журналист то, что пришло ему на ум раньше. «И возможность его пробовать снова и снова делает их жадными». «Да», — просто ответил ему собеседник, — «что печально. Хотя все-таки не всех. Ведь в этот раз у Петра была Анна». Илье стало больно за нее. Уже в который раз. Теперь он понимал все лучше. Та самая нотная запись, та мелодия, что Анна посвятила Илье. Она создала музыку сама, зная, как мало осталось Петру, стараясь продлить ему жизнь, спасая того, кого девушка искренне любила. Она отказалась от дара гения, положилась на свой талант». Пусть в этом произведении не было того светлого жизнеутверждающего начала, той силы и настроения, что объединяло все творчество сестер горских, души Петра, но мелодия получилась не менее выразительной, эмоционально сильной и очень нежной. Какой, похоже, была сама Анна Девушка посвятила музыку Илье, благодарила его, но на самом деле это был подарок Горскому. Или, может быть, это было «Прощание с братом». «Она погибла из-за этой музыки», — произнес журналист вслух. «К сожалению», — с тяжелым вздохом согласился с ним Давид. не ни зависть, ни жадность, как легко можно было подумать. Именно свобода. Ни Клара, ни Амелия не простили бы ее за это. Художница зависела от брата больше всех. Клара просто была как раз самой жадной». «Потому он и любил Анну больше остальных», — рассуждал Илья дальше. «Знал, что она тоже может что-то отдать ему в ответ. Просто любовь. Ее талант был... В ней самой, наверное, был дар. Петр так считал». «Так и есть», — снова охотно подтвердил его собеседник. «Только ее талант имел естественную природу». Она не станет гением, как Петр, хотя бы потому, что все же в ней нет той чистоты. Простите, но она слишком человечна. Как говорят, не без греха. «То убийство», — понял Илья намек, — «Игорь. Пусть она не смогла довести дело до конца, но, как говорят полицейские, у нее был умысел. У них всех. Почему они всегда склонны к насилию? И раньше, и сейчас они убивают». «И даже самого Петра!» Его собеседник помолчал. То ли решал, стоит ли рассказывать дальше, то ли снова подбирал слова. «Как вы относитесь к Ломоносову?» Вдруг спросил Давид. В его тоне было что-то такое, напоминающее интонации Петра, будто очередная игра в загадки. «Никак!» — буркнул сухо. «Как и большинство людей на планете» почти радостно сообщил ему собеседник. «Но, кажется, именно Ломоносову принадлежит простая формулировка одного очень важного закона физики. Если в одном месте убудет, то в другом прибудет». «Закон сохранения энергии» Илья не был уверен в своих знаниях. «Закон сохранения всего», – победно заявил Тавид. «Вот именно так, и здесь, и раньше, и сейчас». Но давайте ограничимся тем, что знаем лучше, то есть именно сестрами горскими. Они талантливы, им отмерено чего-то чуть больше, чем остальным людям, точнее, как раз таланта. А значит, в чем-то другом они должны быть извините из-за такой подбор слов ущербны. Может, вы знаете, читали где-то, но все талантливые люди имеют такой перекос. Так, например, все те же ученые таланты от точных наук имеют некую эмоциональную отсталость. Ведь чувства не поддаются логике и не рассчитываются в цифрах». «Я слышал что-то об этом», — признался журналист. «Вот», — воодушевленно продолжил его собеседник, «но в случае с Горскими речь идет не об эмоциях. Я бы сказал, здесь дело в морали». Вернее, в ее отсутствии. И, конечно, речь не о том, что родители плохо воспитывали девочек. С ними всегда был Петр, с его старомодностью не только во вкусах и привычках, но и в понятиях. В нем мораль заложена изначально, а вот в них ее было меньше, чем хотелось бы. Понимаете? Просто не дано. Илья кивнул. «Их игры», – начал перечислять он, то, что видел много раз и так хорошо теперь понимал. То, как Анна манипулировала другими, чтобы исчитывать с них нужные ей для творчества эмоций Клара с ее персонажами, Амелия и ее образы лица. Много всего. Эти же званные вечера и их бесконечная смена партнеров. Всегда и во всем этом было что-то немного неправильное. «Почти болезненное», — подсказал Давид. «На грани нормы». Каждая из них была убеждена, что ей позволено немного больше, чем остальным людям, а еще каждая из них знала, что зависима от Петра. С одной стороны, они сами усугубляли эту зависимость, но все же подсознательно она давила на них, как любая несвобода, что еще больше влияло на их психическую нестабильность». Любой, кто оказался угрозой их мирку, мог узнать об их зависимости или даже в их понимании возжелать вдохновения, уничтожался. Они были заложницами своей слабости. «Я это видел», — согласился Илья. «Только почему это проявлялось так по-разному? Конечно, я понимаю, что Анна просто была сильнее сестер и, похоже, более талантлива и более самостоятельна. В этом есть смысл». — подтвердил его собеседник. «Конечно, прежде всего, на поведение сестер влияют и характеры, и банальная сила воли. Но дело еще и в их талантах, в том, как и сколько каждая из них брала у Петра». Снова воспоминания. Тот вечер на следующий день после смерти Анны, причал, плачущая Амелия. Ее привычные жалобы на жадность сестер и странные слова, что ей надо больше других». «Это как-то зависит от вида творчества», – задумчиво выдал журналист. «То, с чем они работают. Образы». Амелия говорила, «У Клары есть слова, их много, у Анны – ноты». «А у художника только один образ». «Она лукавила», – слегка улыбнулся Давид. «Но совсем чуть-чуть. Меньше всего было нужно как раз Анне. И даже не потому, что девушка имела свой дар». Музыка, мелодия, она дает эмоции. Анна брала их у своего окружения, но именно у нее была лишь одна тема. Сама Амелия рисовала циклы, рассказывала графические истории, давала развитие своему образу и сама проживала его долгое время, что видели и отмечали все. «Клара? На написание романа уходит много времени, и там много лиц. Даже у какого-то одного персонажа, что вы сами знаете». Она брала больше всех. И ей Петр был нужен больше, чем двум другим сестрам, понял Илья. Я должен был сразу догадаться, кто из них убийца, просто прочтя первую из ее книг. С этими погружениями во внутренний мир персонажа с этой изощренной жестокостью. Она сама убивала так же. — Вы не всемогущи, — миролюбиво напомнил ему собеседник. И творческий замысел далеко не всегда является отражением личности писателя, иначе все авторы детективов по жизни были бы маньяками. Но да, вы правы. Клара самая жадная, и ее отклонение от нормы было самым сильным. Она полностью аморальна, как любой законченный наркоман. Илья только кивал. Этот разговор изменил слишком многое. Все, что говорил Давид, было логичным, связанным и объясняло большую часть того, что видел журналист. При этом знание о сущности Петрогорского было истинно фантастичным, но больше не вызывало раздражения и неприятия. Почти. Все это все равно надо было пережить, принять, досконально свыкнуться с этим и решить, как Илье самому теперь жить дальше. «Спасибо», — довольно сдержанно поблагодарил он Давида но не могу сказать, что мне стало легче, когда я все это узнал». «Конечно», — чуть усмехнулся его собеседник, — «это непросто. Но я рад, что вы на это решились». «Почему?» «Илья не понимал, зачем этому странному человеку вообще надо было вмешиваться в это дело». «Но...» — Давид стал серьезным и даже каким-то немного настороженным. «Будем откровенны. Я хотел бы кое-что получить от вас взамен» и что я могу вам дать искренне неприятно удивился журналист деньги я не так богат а, -а, -а. он только сейчас вспомнил что благодаря завещанию горского его финансовое положение очень изменилось наследство петра звучил илья так что деньги или просто отписать вам этот дом и все остальное я не уверен что мне самому это нужно «Заберете?» Он врал, произносил слова и понимал, что врет. Илье теперь уже было бы не так легко расстаться с тем, что оставил ему приятель. «Спасибо, не нуждаюсь», — с иронией отозвался Давид. «Я достаточно обеспечен, но да, я заинтересован в наследстве Горского. Не в его доме, даже не в произведениях искусства, созданных его сестрами. Я бы хотел, чтобы вы сдержали свое слово». «Что?» – Илья в принципе не понимал, о чем сейчас речь. «Обещание», – терпеливо объяснял ему собеседник, – «которое вы дали Петру перед его смертью». «Дождись меня!» – те странные слова, на которые Илья не обратил в тот момент должного внимания. То, что казалось бредом, но все время всплывало в памяти, останавливало, заставляло лезть дальше в тайны горских, и что теперь обрело очень даже глубокий смысл. «Вам это зачем?» — не слишком приятным тоном осведомился он. «Это в каком-то смысле нонсенс», — чуть ли нерадостно объявил Давид. «Обычно моя работа состоит в том, чтобы очищать мир от всяких тварей. Я вам говорил, но тут...» Я хочу его спасти. Хочу, чтобы он имел возможность прожить хоть немного дольше и быть при этом чуть более счастливым. Дать ему хоть раз что-то взамен. Но я сам сделать этого не могу, зато это подвластно вам. «Дождаться его?» – озвучил Илья просьбу умиравшего Горского. «Здесь? Передать ему обратно дом, который он так любит? Вы думаете, ему это нужно?» «Не совсем», – стал уточнять этот странный человек. Горский правда любит свой дом, но не в этом суть. Просто постарайтесь его понять. Он не человек, но так близок к людям. Он живет своей любовью, он отдает себя. Представьте простую, даже банальную ситуацию. Обычную пару, и мужчина, к примеру, любит женщину больше, чем она его. Он отдает больше. Вроде бы это и нормально, и даже делает его самого счастливым. Но если отдаешь, но получаешь в ответ меньше, возникает что? Илья в очередной раз отметил, что шарада его собеседника чем-то похожи на игры самого Горского. Вообще этот Давид чем-то напоминал Петра. Такой же слишком искренний, слишком любящий жизнь. «Будет пустота» ответил он на вопрос собеседника. «Одиночество», — уточнил Давид. Илья кивнул. С этим трудно было не согласиться. «Одиночество Петра». Оно тоже объясняло многое, прежде всего, тот самый полный безысходной тоски взгляд. Горский не мог ни отдавать, ни любить, но взамен он всегда получал меньше. «Ему нужен я?» — спросил Илья. «Но...» Я же не связан с Петром, как его сестры. Во мне этого нет, и как я могу? В этом и суть, — воодушевленно заметил Давид. Изначально он выбрал вас именно поэтому. Вы не можете претендовать на его дар, вы вообще никак с ним не связаны. Но вы были с ним как друг, как тот, кто просто мог быть рядом и не нуждался в его этих почти волшебных силах. Вы сами, по сути, отдавали ему, ничего не требуя взамен. Ему и его сестрам просто были рядом, по своей воле и без условий. Просто подумайте, как это важно для того, кто всегда будет одинок, кто всегда ждет ответного тепла. Петр теперь будет знать, что есть тот, кто способен принимать его таким, как он есть. Это было даже больно осознать, поставить себя на миг на место Петра, прочувствовать. Илья даже заморгал чаще, боясь, что на глаза навернутся слезы, как если бы его окунули в ту самую безысходность и вечную усталость, какой жил Горский, которую иногда мог почувствовать и сам Илья, находясь рядом с Петром. Сколько раз это было? Каким-то непостижимым образом журналист читал, нет, перенимал переживания Горского, будто вопреки всему между ними была некая связь. Может, Петр тоже знал это? Может, потому он просил Илью ждать? «Как это его спасет?» Задал он Давиду следующий вопрос. «Если я его дождусь, Петр решится отдать следующей своей сестре или брату себя до конца?» «Не знаю», – нехотя произнес Давид и заметно помрачнел. «Я неисправимый оптимист. Верю, как дурак, что есть и другой выход» чтобы ему было не так больно. Интуитивно ищу, потому что не знаю ответа. Вдруг есть что-то еще, как в сказках. Волшебное средство расколдовать его». Илья просто сидел напротив, смотрел на этого странного человека. Такого сильного, жизнерадостного, нет, реально всеобъемлющего влюбленного в жизнь. Ему было сейчас неприятно видеть это. «Вы очень жестоки» выдал журналист. «Это похоже на эмоциональный шантаж. Потому что, вы знаете, я не могу отказать. Я также начну верить, что могу ему помочь. Хочу этого. Но волшебного ключа нет. И кто сказал, что я не сделаю Петру еще больнее? У него будет надежда. А когда умрет и она... «Подождите», — попросил Давид. «У нас есть время. Мы можем попробовать». «Да, я настаиваю. Я пытаюсь заставить вас поверить. Даю вам именно ее надежду. Согласен, если мы проиграем, будет больно. И ему, и вам. И даже мне. Но не использовать шанс еще более жестоко». Аргумент был сильным. Опять же, даже причинял боль. «Хорошо», – заставил себя согласиться Илья. «Но есть хоть что-нибудь? Теории, догадки?» И тут же вспомнил кое-что сам. «Бронте!» – воскликнул журналист. «Патрик Бренуэлл!» Петр говорил о нем, только он назвал Бронте обманщиком. «К сожалению», – с досадой согласился его собеседник. «Теперь вам уже понятно, что этот член семьи знаменитых Бронте тоже был гением. Но в отличие от Горского, Патрик умел думать и о себе. Вы же читали?» Илья согласно кивнул и чуть презрительно помочился. Да, он прочел о семье бронты и в интернете, и все материалы, которые ему скинул сам Давид. Три талантливые писательницы, основоположницы жанра феминистической прозы. Но их романы стоило читать не только из-за этих социальных тем. Все три женщины были талантливы, и всегда за их спиной темной тенью маячила фигура брата. Достаточно посмотреть общедоступные статьи в Википедии, чтобы понять. Бронта жили очень замкнуто, мало общались с людьми и были привязаны друг к другу. Слишком привязаны. Как и Горский. Многие исследователи-биографы и историки литературы выдвигали версии, что Патрик Бренуэлл на самом деле оказывал большое влияние на сестер. Более того, были предположения, что брат выступал тайным соавтором произведений. Теперь, благодаря Петру, Илья знал, что это не так. Сам Патрик не писал романов. Он был тем, в ком сестры брали свое вдохновение. Был гением, как и Петр. Вот только читая материалы, журналист легко видел кое-что еще. Бронте очень сильно отличался от Горского. Если Петр реально посвятил себя сестрам, то Патрик жил совсем иначе. Пьяница и наркоман, прожигатель жизни, он давал им лишь каплю своего Тара. «Петр реально видел его?» – задал Илья вопрос. «Честно не знаю», – признался Давид. «Возможно. С кем-то из своих подопечных он мог быть в Англии на тех же гастролях. Кто знает, могли и встретиться». «Петр говорил, что это было», – размышлял журналист. «Один раз. И Патрик его обманул. Что-то о том, что можно не отдавать». Горский сказал, что Бронте убил своих сестер. «Может и так», — его собеседник нахмурился, — «если подопечные гения не получают того, что им должно быть дадено». «Петр еще сказал, что Патрик пытался тратить дар на себя», — вспоминал Илья дальше. «Я это проверю», — серьезно пообещал Давид. «Это может быть важно, если гений сам нарушают условия связи. Возможно, это может сократить жизнь его подопечных. В конце концов, ни одна из сестер Бронте не дожила до сорока. Илья вдруг вспомнил слова Анны. Тогда, в день знакомства за обедом, Анна сказала, что ей повезло больше, чем Энн. Младшая Бронта умерла в двадцать девять. Петр назвал Патрика обманщиком. Журналисту не хотелось опять погружаться в эти депрессивные мысли. Он сказал, что если тратить дар на себя, будет больно им, подопечным. Горский так не мог, потому что от этого и он сам бы испытывал боль, заметил Давид. Илья, вы отличный исследователь. Ваши наблюдения очень важны. И да, вы можете считать, что я снова давлю на вас, но именно в ваших словах может быть разгадка, как спасти Горского. Он не может разорвать эту связь, но «Петр сказал вам, что готов был отпустить Анну с вами. С кем она захочет, и если бы понять, как это поможет ему...» «Мои профессора в университете всегда были против сослагательного наклонения», не без сарказма выдал Илья. «Он не хотел слушать и не хотел сейчас знать. Он боялся начать надеяться, боялся всех этих «а что если?» «Вы правы», — сдался Давид. «Я не имею права требовать от вас так много». «Я подумаю», — отозвался Илья, прекрасно зная, как сильно этот стандартный ответ напоминает отказ, и тут же почувствовал себя немного виноватым. «Я правда не готов. Все это слишком быстро и неожиданно. Дом, наследство. Я не знаю, что мне делать собственной жизнью, потому не имею права брать на себя ответственность за жизнь чужую». У меня прямо такие классические вопросы русской литературы. Что делать? Оставить имение и как с ним быть? Как это все содержать? Все эти книги, картины, музыка, права на использование. У меня нет нужной хватки знаний, чтобы этим управлять, это содержать. Как и желание это делать и получать такие знания. Ну... Но... Давид улыбнулся. У него на лице было какое-то почти шкодное выражение, как у ребенка, который наивно полагает, что смог слукавить родителям. «Пока вы можете просто пожить здесь. Как раз будет время все обдумать». Илья рассмеялся. Давид не умеет сдаваться. Ну, вообще в чем-то он прав. За эти дни Илья как-то привык к дому, чувствовал себя в нем комфортно. Прижился. «А еще...» Это такая отличная возможность опять отложить решение. Ну да, кивнул он с явной самоиронией. В тишине и одиночестве, ведь местные после случившегося точно будут держаться дальше от имения и озера. Нехорошее место, забавно. Я сейчас чувствую себя кем-то таким, легендарным, вроде Дракулы. Владелец страшного дома, хранитель озера самоубийц. В этот раз Давид не улыбнулся в ответ. У него был странный взгляд. «Было бы неплохо», — произнес он серьезно. «Что именно?» — насторожился Илья. «Стать этим самым хранителем или Дракулой?» «Скорее попробовать примерить роль разрушителя легенд». Теперь уже иронизировал его собеседник. «Наверняка вы слышали множество таких баек. Ну, городские легенды» а вот таких плохих местах, о старых убийствах, о призраках или о чем-то и того хуже, что появляется в домах, где произошли всякие трагедии. «Я даже был на экскурсии», — поделился с ним Илья, — «в этом городе, как раз по вот таким местам. Отсюда и это название — озеро самоубийц. По мне, звучит как-то шаблонно». «Не отражает истинной картины?» — вкратчиво переспросил Давид. Всего того, что с этим связано на самом деле. Обесценивает память погибших. Хотя бы тех, кого убили сестры Горские за последние годы. И память самой Анны. «Вы просто лидер по умению портить настроение», – буркнул журналист с угрюмым сарказмом. «Ну да, глупые байки и реальные смерти». «Байки на самом деле банальны и глупы», – согласился его собеседник. Они возвращают нас в самое начало разговора. Неоправданная вера в мистику и нежелание знать, что там было на самом деле. Городской фольклор. Проблема в том, что эти роскозни намного опаснее, чем вы думаете. Чем же Илье не понравился такой поворот? Узнать о сути Петрогорского. С логикой пришлось согласиться, пусть она и была непривычной и даже фантастичной. Но разговор об опасности городских легенд – это уже просто перебор. «Хорошо», – Давид будто не замечал настроение собеседника, заметно оживился, говорил охотно. «Как вы думаете, как много в мире людей, что верят в такие байки и в мистику в целом?» Журналист досадливо поморщился. «Выразительно» усмехнулся на это его собеседник. «Однозначно много. И чем больше у таких людей подтверждений и репутации какого-либо нехорошего места, тем более дурной славой оно будет пользоваться в дальнейшем. И что хуже всего, приобретает еще более стойкий мистический ореол». Скорее всего, Илья по-прежнему не было до этого дела. «А теперь вспомните старую народную поговорку», – предложил Давид. Помини черта, он и появится. Это к тому, что вместе с плохой репутацией однажды реально появится что-то плохое? Скептически уточнил журналист. Верим в мистику, ее и получим. И что? В озере самоубийц проснется древнее чудовище, требующее человеческих жертв. Девственницу раз в год под Ивана Купалу? Ну, не так категорично, возразил ему собеседник. Хотя в целом верно. А если просто по-житейски? Кто-то в городе решит свести счеты с жизнью. Какова вероятность, что он отправится со своими целями не куда-то там, а именно на бережок озера самоубийц? А еще, насколько вы уверены, что среди горожан нет какого-нибудь психопата, что решит тот же бережок сделать местом для ритуальных убийств тех же девственниц в канун Ивана Купалы? «Я понял» нехотя признал логичность доводов Илья. «С мистикой также, продолжил Давид. «Чем больше в нее верят, тем больше вероятности, что даже она станет правдой. Это просто логично. Не чудище, так еще какая тварь. И не сама проснется, а найдется кто-то, кому приспичит ее разбудить. Но это не обязательно, конечно. Просто нежелательно». «Естественно». Немного надменно кивнул журналист. «Но что вы хотите от меня? Чтобы я стал спасателем и ходил дозорами вокруг озера, занимался душеспасительными беседами с самоубийцами и маньяками?» «Конечно нет», — легко сдался этот странный человек. «Это все. Может быть, со временем вы поймете. А вообще я ни на чем не настаиваю. Просто прошу». Подумайте и обязательно сообщите мне о своем решении. В любое время. Можете даже не звонить, просто отправить короткое сообщение. Не самая большая плата за сегодняшний разговор, не правда ли? Илья согласился и приготовился уходить. Больше говорить было не о чем. Давид заказал себе еще кофе и пирожных. Снова выглядел таким же, бесконечно влюбленным в жизнь. Собираясь, журналист вдруг вспомнил опять Горского его слова. «Если человек чего-то не хочет, заставить его изменить решение просто. Надо лишь разрешить ему это не делать». «Они с Давидом слишком похожи». «Вы...» Илья чувствовал себя идиотом, но все равно задавал вопрос. «Вы такой же, как Петр». Давид даже замер на мгновение, но не насторожился, скорее, не сразу понял, о чем речь. «А», — улыбнулся он, — «нет. Но в небе и на земле по-прежнему скрыто больше, чем снится нашим мудрецам. Иногда мистики бывает чересчур много». Илья нахмурился, предполагая, что над ним насмехаются. «Я точно не демон или что-то подобное». — поспешил заверить его странный человек. — Нет, Илья, я просто живу очень давно и слишком много видел. Нехорошего и печального. Потому жизнь в ее привычных проявлениях кажется мне с каждым днем все более прекрасной. Журналист решил, что лучше ему не ломать голову над загадками еще и Давида. Попрощавшись, он привычно пешком отправился в имение.